Глава вторая. След великана. Стрела скользнула по шлему Нелла Мекврена, когда он пробивался вперед сквозь снежный занос, и боевой клич его предков эхом прогремел среди деревьев. Следующую смертоносную стрелу рыцарь отразил щитом. И следующую тоже. Всего в нескольких королевских ярдах от него... четыре лучника удерживали позиции, прячась за щитами мечников Вместе они образовали маленькую крепость, которая не давала никому пройти по следам всадников, увезших Энни. А никакие другие пути Нейла сейчас не интересовали. Он решил атаковать их в лоб, хотя это было чистым самоубийством. Впрочем, любая другая тактика обещала принести те же плоды, только чуть позже. Нейл сосредоточенно бежал по снегу. В плохо подогнанных доспехах он чувствовал себя ужасно неуклюжим и с тоской вспоминал латы, которые подарил ему сэр Файл, лежащий сейчас на дне гавани за спину в сотнях лик отсюда. В подобные минуты время всегда растягивалось, и разум Нейл воспринимал все вокруг удивительно четко, замечая каждую мелочь. Где-то высоко в небе кричали гуси, пахло смолой сломанная сосновая ветка. У одного из щитников — Были ярко-зеленые глаза, блестевшие из-под шлема и рыжеватые, похожие на птичий пух, усы. Щеки у него покраснели от мороза, а на лице была написана знакомая решимость, какую Нейл видел множество раз на поле боя. Еще недавно этот паренек, наверное, пил вино с друзьями, танцевал с девушкой и распевал песню, которую знают только в его родной деревушке. Еще недавно, да, но сегодня он был готов умереть, если потребуется. и прихватить с собой всех, кого удастся, чтобы те составили ему компанию на переправе святого Джеройна. На лицах его товарищей застыло точно такое же выражение. Нейлс споткнулся и увидел, как согнулся лук, и острие стрелы нацелилось ему в глаз. Он знал, что слишком низко опустил щит, и поднять его уже не успеет. Лучник вдруг выронил оружие и потянулся к стреле, которая вонзилась в его собственный лоб. Нейлу некогда было посмотреть, кто спас ему жизнь. Он скорчился за щитом, оценивая расстояние, которое ему предстояло преодолеть, а потом снова взрыве бросился на стену из щитов и схватился в рукопашной с зеленоглазым пареньком. Тот повел себя грамотно, отступил, чтобы его товарищи смогли взять нейло в кольцо. Но они не знали, что в руках у Нейла меч Рока, оружие, которое он отобрал в бою у человека, не способного умереть». Клинок просвистел в воздухе, оставив за собой легкий запах, какой бывает после вспышки молнии, разрубил щит, преграждавший ему путь, железный шлем и голову под ним, изумрудный глаз, вышел за ухом и продолжил свой путь через ребра ближайшего врага. Нейл почувствовал, что к его боевому пылу примешалась подлая злоба. В том, чтобы использовать такое оружие, нет ничего благородного. Сражаться с врагом, превосходящим тебя числом, — это одно. Добыть победу колдовством — совсем другое. Но он уже давно понял, что долг и честь не всегда идут рука об руку. И сейчас именно долг заставил его поднять меч, который он нарек дрэгом. Однако, с другой стороны, он понимал, что даже волшебный меч не поможет ему победить в этом сражении. Кто-то, подобравшись со спины, схватил его за голени. Нейл рубанул мечом вниз и назад и тут же обнаружил перед собой нового врага в доспехах. Дрэк глубоко вонзился в тело противника, но в этот миг рукоять палаша с силой опустилась на шлем рыцаря, и Нейл опрокинулся в снег. Кто-то вцепился в его руку, не давая снова пустить в ход меч. Мир полыхал багрянцем, однако Нейл отчаянно продолжал отбиваться. Хотя он и понимал, что это бессмысленно. что рано или поздно чей-то кинжал пробьет латный воротник и войдет в прорезь забрала. Ему почему-то вспомнилось, как он тонул в зе спину, когда доспехи тянули его на дно, и чувство беспомощности смешивалось с облегчением от того, что все его испытания наконец-то остались позади. На сей раз Нейл не испытывал никакого облегчения. «Энни в опасности». и он был готов отдать последние силы, лишь бы защитить ее от беды, от еще большей беды, если, конечно, она еще жива. Поэтому он ударил единственным оружием, оставшимся в его распоряжении, собственной головой, в ближайшее лицо, и был вознагражден хрустом ломающегося носа. Нос принадлежал парню, который прижимал к земле его левую руку, и теперь, освободив ее Нейл врезал кулаком по кадыку противника, вложив в удар все свои силы и ярость. И тут, словно вся тяжесть мира обрушилась на его шлем, из белого неба просыпался черный снег. Когда перед глазами прояснилось, Нейл увидел, что кто-то стоит над ним на коленях. Он приподнялся со злобным рычанием, человек отшатнулся и что-то забормотал на чужом языке. К своему несказанному удивлению наил обнаружил, что ноги и руки у него не связаны. Когда красный туман рассеялся, он сообразил, что перед ним виталианец — Казио. Теперь юноша стоял на почтительном расстоянии и по-прежнему сжимал в расслабленной руке свой легкий клинок. «Тихо, рыцарь!» — произнес чей-то голос неподалеку. «Ты среди друзей». Нелл сел и, оглянувшись, увидел мужчину средних лет с загорелым лицом и коротко остриженными темными волосами, тронутыми сединой. Мекврен тряхнул головой и узнал Эспера Белого, королевского лесничего. За его спиной он разглядел Стивена Дариджи и Винну Рафути, девушку с волосами цвета меда. Оба стояли на залитом кровью снегу, чуть согнув ноги в коленях и изготовившись к бою. — Лучше не поднимай головы, — посоветовал Эспер. — Там еще одно гнездо лучников. Он подбородком указал направление. — Я думал, вы все погибли, — сказал Нейл. Ну, — но мы тебя считали мертвецом, — проворчал Эспер. — Энни есть где? — спросил Казио с жутким виталианским акцентом. — Ты не видел? В голосе нейлы прозвучал упрек. «Ты же ехал рядом с ней!» «Да», — проговорил Казио изо всех сил, стараясь подобрать верные слова. «Остро ездит немного сзади со Стивен. Потом стрелы «да», а потом на дороге появились э, «эпонирос» с, с м, длинными «хазо» пиками», — помог ему Нейл. Лучники объявились справа и слева от дороги, по которой ехал отряд. А потом им навстречу вылетел клин всадников. Кавалеристы из Данмрога не успели перестроиться, но все равно встретили врага. Нейл лично прикончил троих, но его все дальше и дальше оттесняли от Энни. Вернувшись на прежнее место, он обнаружил там только мертвые тела и не нашел ни следа наследницы трона Кротении. «Был обман!» сказал Казио. «Появились... аурсэто. Ударили меня здесь». Он показал на голову залитую кровью. «Я не знаю этого слова», — заметил Нейл. «Аурсэто», — повторил Казио. «Как... вода, воздух». «Невидимый», — перебил Стивен и повернулся к Казио. «Уну веру аурсэто?» «Да». Казио энергично закивал. «Как облако цвета снега на Эпо, так такой же». «Лошадь и всадник цвета снега?» — недоверчиво переспросил Нейл. «Да», — подтвердил Казио. «Я защища тень, услышать шум сзади». «И он ударил тебя по затылку?» «Да», — сказал Казио и помрачнел. «Я тебе не верю». рявкнул Нейл. Он не вполне доверял этому типу еще с их первой встречи, когда тот убедил Энни оставить Нейла в Виттеллио на верную смерть. Да, Казио несколько раз спасал Энни, но делал это, похоже, исключительно по воле своего влюбчивого сердца. А Нейл знал совершенно точно, что подобным побуждениям доверять нельзя, поскольку они крайне ненадежны. Кроме того, Казио любил прихвостнуть и хотя и был довольно хорош для уличного забияки, По правде говоря, потрясающе хорош. Не имел ни малейшего представления о воинской дисциплине. Да и вообще, к своему огорчению, Нейл уже понял, что немногие люди в этом мире являются тем, чем кажутся. В глазах Казио вспыхнул опасный огонек, и он выпрямился, положив ладонь на рукоять шпаги. Нейл глубоко вдохнул и уронил руку на Дрэк. «Мальчишка правду говорит». — проворчал Эспер. — Эсп, ты удивилась винно. — Верно. Их было по меньшей мере трое. Почему, ты думаешь, мне не удалось вернуться и предупредить вас о засаде? Они не совсем, чтобы невидимые, скорее, как парень говорит. Как дым, и сквозь них все прекрасно видно. Если знаешь, что искать, можно понять, когда они тут, но если нет, они могут изрядно удивить. И еще... Если их убить, они становятся плотными, и их кони тоже, даже если на них нет ни царапины. И все-таки мне сдается, что это обычные люди, только научившиеся фокусом. Стивен нахмурился. Это напоминает мне... Я читал как-то раз про святой путь. Он почесал подбородок и нахмурился, пытаясь сосредоточиться. «Опять церковники!» — возмутился Эсперт. «Только этого нам не хватало!» Казио продолжал напряженно поглядывать на Нейла, не убирая руки от своего оружия. «Я приношу свои извинения», — сказал ему рыцарь. «Херстнимо! Я слишком взволнованно поторопился с выводами». Казио немного расслабился и кивнул. «Лесничий белый, а эти невидимки оставляют следы?» спросил Нейл. «Да». «В таком случае давайте прикончим парней, что засели там, и найдем нашу королеву». Как оказалось, враги оставили прикрывать свой отход не два отряда, а больше. Через несколько сотен переча от того места, где встретились спутники Энни, они наткнулись на очередной заслон, на сей раз менее многочисленный. Они разделались с ним в два счета, но Эспер предупредил, что впереди поджидает новая засада. Казио вспомнил сказку про мальчика, который заблудился в лесу и случайно наткнулся на большую триву. Трива оказалась домом трехголового великана-людоеда. Хозяин поймал мальчика и собрался его съесть. Но дочери великана приглянулся мальчик, и она помогла ему спастись. Они убежали, и великан пустился в погоню. он был быстрее и вскоре их догнал. Однако у девочки оказалось в запасе парочка собственных уловок. Она бросила за спину расческу, и та превратилась в непроходимые заросли кустарника, сквозь которые великану пришлось продираться. Потом она бросила мех для вина, и он стал рекой. «О чем ты задумался?» Козев вздрогнул и обнаружил, что в нескольких шагах от него едет молодой священник. Стивен говорил на Виталианском, только слова произносил на старомодный лад, и Казио обрадовался возможности поговорить свободно. «О расческах и зарослях кустарника, винных мехах и реках», — с таинственным видом ответил он. Стивен улыбнулся в ответ. «Значит, мы великан-людоед?» казю удивленно заморгал. «А он-то думал напустить туману, «Ты слишком быстро соображаешь», — удрученно проговорил он. «Я прошел по пути паломничества святого Декмануса», — пояснил Стивен. «Ничего не могу с этим поделать, святой наградил меня даром». Он прервался и улыбнулся. «Готов поспорить, твоя версия этой истории отличается от той, что знаю я. Чем все кончилось? Брат мальчика убил великана?» Нет, он заманил его в церковь, а Сокритер прикончил великана, трижды ударив в колокол. «А вот это уже действительно интересно», — сказал Стивен с серьезным видом. «Если тебе так хочется», — проворчал Казио. «Впрочем, ты прав, все вывернулось наизнанку. Мы преследуем великана, а он оставляет препятствие. Я хочу понять, почему. До сих пор они пытались убить Энни». Рыцари, которые нас преследовали, даже не пытались захватить ее живой. Но если бы эти Мелхеос собирались ее убить, они могли сделать это без труда, когда оглушили меня. Он осторожно прикоснулся к ране на своей голове. — По крайней мере, ты успел его заметить, — попытался утешить его Стивен. — А мне не удалось даже ничего понять, когда они захватили Остру. Ты действительно ни в чем не виноват. «Конечно же, виноват!» — возразил казю отмахиваясь от такого оправдания. «Я был с ней, и я ее верну. А если они причинили ей вред, я убью их всех до одного!» «И все-таки, почему они ее не убили?» «Причин тому может быть множество», — сказал Стивен. «Священники в Данмруге хотели использовать ее кровь для жертвоприношения». Да, но лишь потому, что им требовалась женщина благородного происхождения, а имевшаяся у них была убита. Кроме того, тех мы остановили. Возможно, это другие. Один раз нам удалось помешать нашим врагам. Но в этом лесу много проклятых священных путей, и я готов спорить, что отступников, пытающихся их разбудить, не меньше. Каждый путь дарует свое благословение или проклятие. Может быть, им снова понадобилась кровь принцессы? Те люди в Данбурге были в основном священниками и ханзейскими рыцарями. Среди похитителей я не видел ни тех, ни других. Стивен пожал плечами. «Нам уже приходилось сражаться с таким врагом. Там были монахи и люди без каких-либо знаков, могущих подсказать, к какому народу они принадлежат, и даже сэфри. Значит, наш враг — не церковь? Мы не знаем, кто наш враг в целом. вынужден был признать Стивен. Ханзейские рыцари и церковники в Данбруге преследовали те же темные цели, что и люди, с которыми сражались мы с Эспером и Винной. Кстати говоря, было это неподалеку отсюда. Мне кажется, ими командует прайфик Кратении, Марша Хесперо. Но, судя по всему, он и сам выполняет чьи-то приказы. «И чего они все хотят?» Стивен горько рассмеялся. «Насколько нам известно...» «Разбудить очень древнее и могущественное зло». «Зачем?» «Думаю, ради власти. Не могу сказать наверняка. Но люди, что напали на нас...» «Мне неизвестно, чего они хотят. Ты прав, они выглядят иначе. Возможно, они служат узурпатору». «Дядя Энни?» — предположил Казио. «По правде говоря, он уже мало что понимал». «Точно», — подтвердил тот. Вполне возможно, у него есть какие-то причины сохранить ей жизнь. — Ну, будем надеяться, — заключил фехтовальщик. — Она тебе не безразлична? — спросил Стивен. — Я ее защитник, — ответил Казио, слегка рассерженный вопросом. — И не более того? — Нет. — Но складывается впечатление, что... — Нет, — повторил Казио. Я подружился с ней еще до того, как узнал, кто она такая. Кроме того, это не твое дело. — Да, наверное, — не стал спорить Стивен. — Я уверен, что она и ее фрейлина. — Остро. Стивен чуть приподнял брови и едва заметно раздражающе ухмыльнулся. — Остро, — повторил он. — Мы их найдем, Казио. Видишь он того человека? «Эспера? Лесника?» «Да. Он может пройти по любому следу. Ручаюсь тебе». Казио заметил, что с неба снова начали падать легкие снежные хлопья. «Даже в такую погоду?» — уточнил он. «В любую», — подтвердил Стивен. «Хорошо», — кивнул Казио. Некоторое время они молча ехали рядом. «А как ты познакомился с принцессой?» — спросил Стивен. Губы Казио растянулись в улыбке. «Я из Авеллы, знаешь. Это маленький городок в Тарамефео. Мой отец был благородного происхождения, но погиб на дуэли и почти ничего мне не оставил. Только дом в Авелле и закат то». «Ты имеешь в виду того старика, которого мы оставили в Данмроге?» «Да. Моего учителя фехтования». «Наверное, тебе его не достает». Этого вечно пьяного, властного, заносчивого. Да, не достает. Жаль, что его здесь нет. Он покачал головой. Но Энни... Мы с заката решили немного проветриться и отправились навестить одну нашу добрую знакомую, живущую за городом. Графиню Арчавию. Так вышло, что ее тривые поместье находится рядом с монастырем Святой Цер. Как-то раз я пошел прогуляться и... обнаружил принцессу. Ну, она купалась. Он резко повернулся к Стивену. «Ты понимаешь, я не имел ни малейшего представления о том, кто она такая». Лицо Стивена внезапно стало жестким. «Ты что-нибудь сделал?» «Ничего, клянусь». Его улыбка стала еще шире, когда он продолжил вспоминать. «Ну, немного с ней пофлиртовал», — признался он. Встретиться в пустынной местности с весьма необычной девушкой, которая к тому же уже раздета, я решил, что госпожа аренда подает мне знак. — Ты действительно видел ее обнаженное тело? — Ну, совсем небольшую часть. Стивен тяжело вздохнул и покачал головой. — Жаль. Ты успел мне понравиться, фехтовальщик. — Я же тебе сказал, что ничего про нее не знал. наверное, я бы поступил так же. Но то, что ты не знал, кто она, ничего не меняет. Казио, ты видел принцессу крови обнаженной. Ту самую принцессу, которая, если нам удастся добиться успеха, станет королевой кротении. Неужели ты не понимаешь, что это значит? Разве она тебе не сказала? Не сказала что? Любой мужчина, видевший принцессу крови обнаженной, за исключением, разумеется, ее законного супруга, Должен выбирать между слепотой и смертью. Этому закону больше тысячи лет». «Что? Ты, должно быть, шутишь?» Но Стивен хмурился. «Друг мой», — возразил он, — «я еще никогда не был так серьезен». Энни мне ничего не говорила. «Конечно. Наверное, она думает, что сможет просить о снисхождении к тебе». Но закон на этот счет звучит вполне определенно, и даже став королевой, она ничего не сможет изменить. комвен проследит за тем, чтобы он был исполнен. «Но это же глупость», — запротестовал Казио. «Я видел только ее плечи, разве что чуть-чуть... Я же не знал!» «Про это никто не знает», — сказал Стивен. «Если бы ты бежал...» «Теперь ты говоришь еще большую чепуху». сообщил Казио, чувствуя, как волосы его медленно встают дыбом. «Я множество раз рисковал жизнью ради Энни и Я поклялся защищать их. Ни один человек чести не нарушит своего слова из страха перед каким-то дурацким наказанием. Особенно сейчас, когда она попала...» Он замолчал и пристально посмотрел на стивен «Ведь такого закона нет, не так ли?» «Есть», — ответил Стивен, который сдерживался уже с видимым усилием. «Как я уже сказал, ему тысячи лет. Впрочем, за последние 500 его ни разу не вспоминали. Нет, думаю, тебе ничего не грозит, приятель». Казио наградил его сердитым взглядом. «Если бы ты не был священником...» «Но я и не священник», — возразил Стивен. Я был послушником и действительно прошел по пути святого Декмануса. Но мы с церковью разошлись во мнениях по нескольким вопросам. «С самой церковью? Ты считаешь, что вся церковь погрязла во зле?» Стивен прищелкнул языком. «Не знаю, но начинаю опасаться, что это так». «Ты упоминал прайфика Хесперу? «Да, сейчас Хасперу отправил Эспера в Винну и меня с поручением, но мы его не выполнили. Мы обнаружили, что разложение довольно глубоко проникло в церковь. Вероятно, до самой Зербины и Фратекса Призму». «Это невозможно», — возразил Казио. «Почему невозможно?» — спросил Стивен. «Мужчины и женщины, служащие церкви, всего лишь люди, и их так же легко соблазнить властью и богатством, как и всех остальных». «Но владыки, на королевском языке, мы называем их святыми», — поправил Стивен. «Как бы вы их там ни называли, они никогда не допустят, чтобы их церковь так себя запятнала!» Стивен улыбнулся, и его улыбка совсем не понравилась Казио. «Существует много святых», — сказал он. «И не все они чисты?» Взгляд его вдруг сделался рассеянным. «Минуту?» «Что?» «Я что-то слышу», — ответил он. «Впереди какие-то люди и что-то еще». «Ну да, ведь уши благословил святой. А раньше, когда мы попали в засаду, почему-то ничего не услышал». «Понятия не имею», — пожал плечами Стивен. «Может быть, волшебство или благословение, сделавшее похитителей невидимыми, притупило и мой слух». — А теперь извини, мне нужно предупредить Эспера. — Ты, Нейла? — Да. Я буду держать клинок наготове, — согласился Казио. — Да, пожалуйста. Казио проследил взглядом за Стивеном, который пришпорил свою кобылу Ангел, чтобы присоединиться к остальным. Виталианец с мрачным видом достал Каспатер и провел большим пальцем по глубокой зазубрине, оставшейся на клинке от столкновения с колдовским мечом. доставшимся потом сэру Нейлу. Зазубрина была смертельной раной для Каспатора. Только полная перековка могла бы спасти его. Однако с новым клинком это будет уже не Каспатор, а совсем другая рапира. Да и кто выкует новый клинок в этих северных краях, где все поголовно отдают предпочтение мясницким ножам-переросткам перед легкой шпагой, душой до сраты? Без правильного оружия нет до сраты. а правильный клинок можно найти только в Вителлио. Казио действительно очень недоставало закату. И он в очередной раз пожалел, что отказался вернуться в Вителлио со своим старым наставником. Казио отправился в этот поход гонимой жаждой приключений. И надежды его оправдались. Хотя временами приходилось несладко, он уже повидал гораздо больше чудес, чем за всю свою предыдущую жизнь. но тогда их было лишь четверо. Энни, Остро, Закатто, и он сам. Теперь Энни защищает рыцарь с волшебным мечом, лесник, который может вогнать стрелу в голубя с расстояния в 6 миль, и священник, способный слышать на 12 лик вокруг. Лишь Винна пока не обнаружила никакого редкого дара. Казио бы не удивило, если бы она вдруг начала созывать зверей, чтобы те сражались на их стороне. А он кто такой? Человек, позволивший врагам похитить королеву и ее фрейлину прямо у него из-под носа. Он даже не знает толком местного языка, не говоря уже о том, что его рапира неизбежно сломается, и тогда от него не будет вовсе никакого прока. Самое поразительное, что Казио это не особенно беспокоило. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Хотя еще год назад он бы место себе не находил. Да, он чувствовал себя недостаточно полезным, но расстраивало его не это. Уязвленная гордость тревожила его меньше всего. Казио страдал, что не может служить Энни так, как должно. И что остро попал в руки какого-то злодея. Он пытался переключиться на мысли о своей персоне, чтобы не думать о том, что действительно причинял ему невыносимую боль, о том, что девушки, возможно, уже мертвы. он заметил, что Стивен подзывает его, размахивая одной рукой и прижав палец другой к губам. Казио пришпорил своего коня. Интересно, на что будет, похоже, предстоящее сражение. Новостей было несколько. Люди, которых услышал Стивен, оказались союзниками. Четверо рыцарей Данмурга прятались за грудой камней на вершине ближайшего холма. Прятались, поскольку следующий перевал удерживали враги. «Все было очень тщательно спланировано», — сказал Нелл Эсперу. «Основная атака, чтобы отвлечь нас — заколдованные всадники, чтобы захватить девушек и несколько оставленных в тылу маленьких отрядов, чтобы задержать погоню. Но почему было не решить все одним ударом?» Эспер пожал плечами. «Может, они слышали о нас и переоценили наши силы? Еще вероятнее, что ты ошибаешься». Возможно, у них что-то пошло не по плану. Я думаю, они собирались нас всех прикончить во время первого боя, и, говоря по совести, им это чуть не удалось. Когда мы выехали из Данмруга, с нами было около 40 солдат. Сейчас нас осталось всего девять, но враги об этом не знают. Пошел снег, мы разделились, и они, как и мы, могут только догадываться о силах противника». «Вполне возможно, что теперь перевес уже на нашей стороне. А на том перевале засело всего трое воинов, и что девушки с ними? Но сказать наверняка ничего нельзя, поскольку уже темнеет». «Их шестеро», — уточнил Стивен. «И среди них есть девушка, но я не могу поклясться, что это одна из наших». «Скорее всего, это острые Ленни», — сказал Нейл. «Наверное». — согласился Эспер. — Так что осталось только пойти туда и разобраться. Он окинул ленивым взглядом деревья, маленькую долину внизу и перевал за ней. — Эспер? — пробормотал Стивен. — Да. — Там что-то... что-то еще. — Но я не знаю, что именно. — С людьми. Стивен покачал головой. — Нет. Может быть, очень далеко. — В таком случае уцепимся за нижнюю ветку. С нее уже будем тянуться к следующей, — решил Эспер. — Но если ты что-то услышишь, я дам тебе знать, — пообещал Стивен. Нейл все еще изучал местность. — Прежде чем мы до них доберемся, у них будет возможность неплохо пострелять, — заметил он. «Угу», — буркнул Эспер, — «вот почему не стоит атаковать их из долины». «А другой путь есть?» «Множество. Они обосновались в верхней точке перевала, но этот хребет соединяется с тем, где сидят они. Вон там, слева». «Ты знаешь эти места?» Эспер нахмурился. «Нет. Но видишь, тот ручеек внизу». он совсем маленький, я чувствую запах источника. Если посмотреть на просвет сквозь деревья, в общем, поверь мне на слово, там есть подъем. Вот только они могут удрать, пока мы все будем подбираться к ним. Если они спустятся с другой стороны гор, то окажутся в болоте на берегу ведьмы, и мы их там встретим, но если они направятся на север вдоль хребта, Они выйдут из леса в степи, а дальше им придется выбирать. Перебраться через реку и оказаться в долине Мэйгорн. Или пойти на восток. В любом случае нам придется их ловить. А сейчас мы знаем, где они. Но чего они ждут? — спросил Нейл. Полагаю, они заблудились, — объяснил Эспер. С того места, где они засели, не видно окрестностей. но если они проедут примерно 100 королевских ярдов, то смогут все разглядеть, и тогда нам будет сложнее. — И что ты предлагаешь? Чтобы кто-нибудь потихоньку туда пробрался? — Ну да, — ответил Эспер. — И, полагаю, это будешь ты. Вместо ответа лесничий вскинул лук и выстрелил. С противоположной стороны долины эхом донесся пронзительный крик боли и ужаса. — Не, — протянул Лесничий, — я нужен здесь, чтобы убедить их, будто мы еще тут. Пойдете вы с Казио. Когда Стивен услышит, что вы уже близко, мы бегом пересечем долину и ударим с другой стороны, а вы постарайтесь занять их делом. нел немного подумал над его словами и кивнул. — Стоит попробовать, — признал он. «Сможете пройти тихо?» «В лесу?» «Я сниму доспехи, но все равно...» «Не думаю, что наши враги в ладах с лесом», — сказал Эспер. «Да и мы, оставаясь здесь, не дадим им времени прислушиваться». Нейл посмотрел на Казио. «Стивен, ты можешь объяснить Казио, о чем мы сейчас разговаривали?» — попросил он. Когда Стивен выполнил его просьбу... Фехтовальщик ухмыльнулся и кивнул. Нейл разделся до стеганки, которую надевал под доспехи, взял дрэк, и вскоре уже они с Казио двигались на восток, морщась от резкого хруста ломающихся у них под ногами веток, и надеясь, что Эспер все рассчитал правильно. Волновались они зря. Как лесничий предсказывал, хребет свернул в сторону, образовав внизу небольшой тупик. Холм на изгибе стал совсем низким, а потом снова начал подниматься к вершине, на которой засели враги. Время от времени Нейл слышал обмен выстрелами и криками между его товарищами и людьми на противоположной стороне. Это изрядно помогало, поскольку позволяло идти на звук. Заметив, что боится вздохнуть, Нейл мысленно выругал себя и начал дышать ровнее. Ему уже приходилось нападать на врага из-под тяжка. На высоких лугах и побережьях островов он множество раз сражался ночью, объявляясь неожиданно для противника. Но острова — это песок и камень, мох и вереск. Двигаться с непринужденной бесшумностью Эспера Белого среди этих предательских холмов и деревьев было Найлу не под силу. Покосившись на Казио, он увидел, что витальянец ступает с той же преувеличенной осторожностью человека, непривычного к лесу. Крики впереди становились все громче. Пригнувшись к земле, Нейл потянулся к мечу. Эспер резко обернулся, услышав, как тихо вскрикнул Стивен. «Что?» «Повсюду вокруг», — сказал Стивен. «Движение со всех сторон». «К похитителям идет подкрепление?» «Это была ловушка». «Нет, нет», — ответил Стивен. они двигаются тише, чем раньше. Намного тише. Словно ветер шелестит в деревьях. Его сила растет, и их тоже. — с Слиндеры, — выдохнула с Слиндеры, — подтвердил Стивен. — Проклятие, — прошипел Эспер. Казио остановился, заметив проблеск яркого цвета среди обнаженных деревьев. Подлесок был густым и колючим, Под ногами хрустели кустики черники, распутницы и побеги крестоцвета. Он увидел, что Мекврин, шедший справа, тоже замер. Заросли стали для них одновременно благом и преградой. Подлесок не даст лучникам как следует прицелиться, но сквозь него невозможно двигаться быстро. Оказалось, можно. Сэр Нейл вдруг рванулся вперед, размахивая перед собой своим жутким мясницким оружием словно садовым ножом, и подлесок оказал его клинку не больше сопротивления, чем плоть или доспехи. Вот если бы еще сэр Нейл соизволил заранее ознакомить Казио со своим планом. Раздосадованный виталианец поспешил за рыцарем. Боевой азарт звенел в нем, словно тетива баллисты. Как только Нейл прорубился на открытое пространство, Казио выскочил у него из-за спины и угодил под выстрел. Стрела с черным оперением скользнула по животу, оставив после себя ослепительную вспышку боль. Казио не знал, насколько серьезно он ранен, а времени проверять у него не было, поскольку на него уже мчался похожий на Борово урод, размахивающий палашом. Казио выставил перед собой каспатер. Рапира оказалась вдвое длиннее вражеского палаша, рассчитанного на рубящий удар. Впрочем, свиноподобный Детина оказался достаточно сообразителен, чтобы заметить это, из силы ударить по узкому лезвию, отбросив его в сторону. А вот на то, чтобы прервать атаку, ума у него не хватило. Видимо, он не сомневался, что сметет противника своим диким наскоком. Казио ловким движением запястья отвел удар врага в сторону, не сменив стойку и боров, любезно насадил себя на острие Каспатера. «Кадола, да...» Начал Казио привычно объяснять врагу, при помощи какого приема дестраты только что нанес ему рану. Однако он не договорил, потому что раненый Боров собрался снести ему голову. Казио пригнулся, пропуская палаш над собой, но тем самым спровоцировал новую вспышку обжигающей боли в животе. Удар прошел мимо. Казио перехватил правую руку противника левой и удерживал, пока не вытащил Каспатр из легких Борова. Зеленые глаза врага на мгновение заслонили собой весь мир, а витальянец вдруг с содроганием понял, что видит в них не гнев или ненависть, и даже не гаснущий боевой пыл, а ужас и отчаяние. «Не надо!» — выдохнул его враг. казю оттолкнул его, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. От него больше ничего не зависело. его враг уже умер, просто еще не был готов это принять. Что он здесь делал? Казио сражался на дуэлях с тех пор, как ему исполнилось 12 но почти никогда не убивал противников. В этом просто не было необходимости. «А теперь есть», — мрачно подумал он, перерубив тетиву, скорчившемуся неподалеку лучнику, который хотел выстрелить ему в лицо. Ударом ноги Казио врезал ему снизу в челюсть, отбросив в заросли кустов. И когда фехтовальщик поворачивался, чтобы встретить следующего врага, лес вдруг взорвался. На Казио накатила тьма, вонь немытых тел, а с ней какой-то странный дурманный душок, словно сладкий виноград гниет на ветках и запах черной земли. А потом ему показалось, что в него вцепилась сотня рук. ввергнув его в бездну хаоса.